9. «Я полагаю, ты бы хотел по дороге заглянуть в церковь?» — спросил отец Мартин. Было заметно, что он воспринял согласие и даже энтузиазм Делглиши как должное. командыры в самом деле был не прочь зайти в небольшую церковь. «А Мадонна Вандервейдена всё ещё висит над алтарём?» — спросил он. «Да, конечно». Она и Страшный суд — две наши главные достопримечательности. Хотя слово «достопримечательность» здесь не совсем уместно. Я не хочу сказать, что мы поощряем гостей. К нам приезжают нечасто, и все по приглашениям. Мы не афишируем свои сокровища. — Отец, а Вандервейден застрахован? — Нет, и никогда не был. Страховые взносы нам не по карману. К тому же, как сказал отец Себастьян, эта картина незаменима. Нельзя купить такую же, ни за какие деньги. Но мы держим ухо востро. Конечно, наша уединенность играет нам на руку, и у нас теперь есть современная сигнализация. Пульт управления находится внутри, на двери, которая ведет из Северной галереи в святилище. «Южный парадный вход тоже под охраной. Систему установили значительно позже твоего последнего приезда. Епископ настоял, чтобы мы приняли меры безопасности, если картина остаётся в церкви». Естественно, он был прав. «Мне кажется, что раньше церковь была открыта весь день», — заметил Делглиш да но это было до того как специалисты решили что картина подлинник Мне и самому не по себе как можно держать церковь на замке причем в теологическом колледже и я еще будучи директором устроил небольшую молельню ты наверное заметил ее слева от двери когда заходил саму молельню осветить нельзя она относится к другому зданию а вот алтарь можно И у студентов хотя бы есть место, чтобы помолиться или поразмышлять, когда после служб закрывается церковь. Они прошли через гардероб в задней части здания, где располагалась дверь в северную галерею. Комната была разделена рядом вешалок, возвышавшихся над длинной скамьёй. Под каждой вешалкой располагалась полка для уличной обуви. В основном крючки пустовали, но примерно полдюжины оказались заняты. Там висели коричневые плащи с капюшонами. Носить плащи и чёрные сутаны в помещении наверняка предписала студентам грозная основательница колледжа Агнеса Арбетнот. Не иначе, как памяту и осилии жестокости восточных ветров на этом незащищённом побережье.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 выходили на западную сторону основного здания. От церковной стены их отделяли кованые железные ворота, за которыми протянулось поле с чахлыми кустами, а дальше участки поживей где росла сахарная свёкла. В центре внутреннего двора раскинулся взрослый каштан, уже демонстрирующий признаки осеннего увядания. У подножия искривлённого ствола, где с трупями отваливались частички коры,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 Цифры мне запомнить несложно, ведь этот год, когда мисс Арбет-Нотт основала колледж, 1861-й. И именно эти цифры, — подумал Делглиш, — легко придут в голову потенциальному злоумышленнику. Резница оказалась больше, чем в воспоминаниях Делглиша, и помимо основного назначения, очевидно, служила еще гардеробом и кабинетом.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 Мимолетного взгляда на карточку оказалось достаточно, чтобы Делглиш понял, кто занимал главенствующую позицию. Мисс Арбетнот, абсолютная противоположность своим затянутым в черно-аскетичным церковным стражам, стояла совершенно свободно, небрежно придерживая пальцами складки и юбки. Одежда на ней была скромной, но дорогой. Даже на фотографии бросались в глаза блеск, застёгнутый на все пуговицы шёлковой блузы с широкими рукавами, сильно зауженными к низу и великолепие юбки. Драгоценности она не носила, лишь брошку скамеи на груди и крестик на шее. Под зачёсанными наверх и очень светлыми волосами лицо сердечком. Широко посаженные глаза решительно смотрели из-под прямых, более тёмных бровей.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 Его полагалось освещать лампой, прикреплённой к ближайшей колонне. Отец Мартин поднял руку, и перед ним возникла мрачная, нечёткая картина — подробное изображение страшного суда, написанное по дереву и заключённое в полумесяц диаметром примерно 12 футов. Сидящий на небесах Христос простирал израненные руки к разворачивающейся внизу драме.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 а проклятые представляли собой корчащуюся массу чёрных, пузатых, разинувших рот от удивления гермафродитов. Рядом с ними дьяволято с вилами и цепями усердно пихали своих жертв в пасть огромные рыбины, зубы которой напоминали мечи. Слева был изображён рай, похожий на гостиницу в замковом стиле, и привратник-ангел приветствовал обнажённых людей.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 Возможно, даже лучшее изображение страшного суда в стране. Я не могу избавиться от мысли, что надо бы поместить ее в другое место. Она датируется примерно 1480 годом. Не знаю, видел ли ты страшный суд из Венхансона. Они настолько похожи, что, может, статься их рисовал один и тот же монах из Блитбурга». Но их картина какое-то время пробыла вне стен заведения, и её пришлось реставрировать, а наша сохранилась практически в первозданном виде. Нам повезло. Её обнаружили в 1930 году в двухэтажном сарае возле Виссета. Там ею перегораживали комнату, поэтому где-то с начала XIX века она находилась в сухом помещении. Отец Мартин погасил свет, охотно продолжая болтать. «Здесь представлены вещи не одного столетия. Смотри, до сих пор сохранились интересные архитектурные элементы 17 века, четыре почётных места». Когда Делглиш увидел их, ему вспомнилась именно викторианская эпоха, хотя эти деревянные скамьи на возвышениях явно соорудили в более давние времена. Там, в отгорожном деревянными панелями уединении, мог сидеть какой-нибудь сквайр с семьёй, скрытый от глаз остальной паствы и вряд ли видимый с кафедры проповедника. Делглиш представил, как они сидели там в взаперти, и ему стало интересно, брали ли они с собой подушки и пледы, запасались ли бутербродами и напитками.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 Дева Мария была изображена на фоне замысловатой парчи золотого и коричневого цвета. Она сидела на низеньком стульчике и держала на коленях обнажённого младенца, покоившегося на белой ткани. У неё было бледное лицо безупречной овальной формы, мягкий рот, изящный нос и слегка изогнутые брови. В глазах, устремлённых на ребёнка, читалось покорное изумление.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 На секунду Делглиш, а с отец Мартин молча замерли. «Эксперты вроде бы сходятся, что это подлинный Рогер Ван Вейден», — сказал священник. «Вероятно, картина написана между 1440 и 1445 годами. На двух других створках триптиха, скорее всего, были изображены святые и портреты дарителей его семьи».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 И, естественно, хотел узнать, подлинная картина или нет. В бумаге, которая прилагалась к подарку, мисс Арбетнот описала ее просто как часть алтарного триптиха, изображающего святую Марию и святого Иосифа предположительной кисти Рогера Вандервейдена. Не могу отделаться от чувства, что лучше бы мы оставили все, как было. Наслаждались бы картиной,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 Когда они шли обратно, в голове Делглиши крутились более мирские соображения. Даже без недавнего напоминания сэра Элридда Делглиш знал, насколько неопределённо будущее колледжа святого Ансельма. Что ждало в долгосрочной перспективе заведение, чей дух вступал в противоречие с принятыми церковью взглядами?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 Припомнив старую фотографию, сложно было поверить, что эта женщина не предвидела такого развития событий и не попыталась, пусть с неохотой, к ним подготовиться. Как обычно, всё вращалось вокруг мотива. Кому это выгодно? Делглиш хотел спросить отца Мартина, но решил, что вопрос прозвучит бестактно, а здесь ещё и неуместно. Хотя... Рано или поздно его придется задать.